Отражение номер три. Из тягостного раздумья Егора вывел голос дяди Семена. «Ну что?» — задумчиво промолвил ветеран, поглядывая на заметно сместившийся, сплюснутый шар биржи. «Мнит же мне, что в нашего забрали надолго! Пойдем, Егор, кое-что покажу!» И, встав, направился к серой коробке павильона. Егор растерянно посмотрел ему вслед. «А бугор вернется?» — напомнил он. «Вряд ли!» Не оглядываясь, отозвался ветеран и шагнул в павильон прямо сквозь стенку. Отражение комнаты было и вправду мутновато, если бы не старый стеллаж с пробылившимися книгами, типичная берлога-алкоголика, строй готовых к сдаче пустых бутылок под окошком, свесившийся с дивана матрас, затоптанный и пораженный в нескольких местах ковер. Да! с сожалением констатировал дядя Семен, со стеклышком он, конечно, того. «Зря». Изнанка новенького зеркала смотрелась удручающе. Двойные размашистые разводы, оставленные влажной тряпкой, успели засохнуть, и теперь отражение воздуха в пограничном зазеркалье казалось слоистым. «Ну вы, ребята, совсем обнаглели!» — жалобно проскулил кто-то из невидимой обслуги. «Куда же вы в павильон? Да еще сквозь стену! Не положено ведь! Дядя Семен, ну ты-то вроде постарше! Нам же за вас влетит!» «Примолкни!» Вполне дружелюбно посоветовал дядя Семен, и жалобный голосок примолк. Егорка боязливо поглядывал на пустой прямоугольник зеркала. Дико ему было и непривычно находиться в павильоне просто так, не видя напротив своего двойника, все движения которого следует незамедлительно угадывать и повторять. — А чего мы сюда, дядя Семен? — спросил он полушепотом. Вместо ответа тот нагнулся, кряхтя и извлек из-под стола отражение крупного зеркального осколка, похожего на лезвие ятагана. «Эх ты! — сказал Егор. — Это откуда? Дай глянуть!» «Все, что осталось от старого зеркала, — пояснил дядя Семен. Я так думаю, что Васька его незадолго до нас долбанул. Остальное это стекло вынесли, а это вроде и на виду лежит, а проглядели». «Вот попомни мои слова!» — злобно шептались в пустом углу. «Нарочно потом на место не положит!» Там колыхалась похожая на рваный чулок паутина. Бережно приняв зеркальный ятаганчик обеими руками, Егорка с трепетом заглянул в него и увидел свою, сведенную гримасой физиономию. «Слушай!» — потрясенно выдохнул он. «А нас-то там кто отражает?» Дядя Семен крякнул, поскреб в затылке. «А хрен его знает!» Ответил он со всей искренностью и забрал стекло. — Штору задерни, а сам в угол отступи. — Вон в тот, в правый. Егор повиновался. В комнате совсем потемнело. Сиял лишь прямоугольник настенного зеркала. Окошко в реальный мир. Дядя Семен передвинул стул и, сев к зеркалу спиной, стал смотреться в осколок. Смотрелся долго, губы его шевелились. — И чего? — спросил, наконец, Егор. Ветеран недовольно на него покосился, но стекло опустил. — Значит так, — сказал он, поднимаясь. — Вот загулял твой Егор, вторую неделю носа не кажет. Тогда что? Тогда приходишь сюда, когда нет никого, закрываешь штору, садишься и смотришь. А сам ругай его, ругай по-всякому, понял? И что будет? Иногда ничего. А иногда глядишь и объявится вскоре. С огромным сомнением юноша взял осколок и сел. В зеркальной плоскости и таганчика обозначился темный отчерк короткостриженной головы с оттопыренными ушами. «Ты... козел!» — неуверенно сказал Егор своему отражению. Тут же заподозрил, что дядя Семен просто его разыгрывает, хотел было встать, как вдруг стекло подернулось рябью, и Егор увидел прямо перед собой, исковерканное злобной радостью, незнакомое женское лицо. Отпрянул. А лицо исчезло. «Чего там?» — с интересом спросил дядя Семен. Егорка моргал. «Баба какая-то!» — пробормотал он. «Баба!» — озадаченно переспросил дядя Семен. «Хм, любопытно!» «Ну-ка, дай!» Каждый повторил опыт по разу, но ликующая фурия в осколке так больше и не появилась. «М-да!» — разочарованно произнес дядя Семен. «Зазеркалье, зазеркалье! Черт ногу сломит!» Положив осколок на стул и покачивая головой, двинулся к выходу. «Видал? Нет, ты видал, что творят!» — прошелестело в углу. «Раскидали все и пошли, будто так и надо!» «Дядь Семен!» — растерянно окликнул Егор. Тот обернулся. «Слушай!» — юное отражение, таинственно округлив глаза, тыкало пальцем в светлую изнанку настенного зеркала. «Мы-то думаем, реальность, тоси-боси, а вдруг они там тоже кого-то отражают?» Ветеран задумался на секунду. «Да, наверняка», — бросил он, покидая коробку павильона.